Глава тринадцатая Когда Анна подъехала, с трудом найдя нужный проулок, Брилла уже спустилась в свой кабинет на первом этаже. «Мне помочь?» – взволнованно спросила Аня. «Подержать его? Кошки! Они ведь паникуют иногда!» «Это инстинкт самосохранения!» – бросила Бри сосредоточенным профессиональным интересом, рассматривая лежащий перед ней кровавый комок. «Кошачьи меньше доверяют людям, чем собаки!» Но этот парень не будет истерить. Правда, приятель?» Брилла присела и, как показалось Анне, намеренно поймала тусклый взгляд кота. Тот тихо зашипел. «Сопротивляется», — с удовлетворением проговорила ветеринар. «Это хорошо. А так?» Она приблизила свое лицо еще ближе к окровавленной мордочке кота. Анна испуганно замерла. Лоу ощерился, но после нескольких секунд контакта взглядов Спрятал клычки и покорно мяукнул. «Милый мальчик», — сказала Бри, довольно улыбнувшись. «Ты...» — изумленно выговорила Аня. «Да, у меня дар», — просто ответила Бри. «Оставайся в приемной, жди». «Кто этот пушистый красавец и что с ним сделали плохие люди? Расскажешь позже». «Люди? Но ведь...» «Это не автомобиль, его избили». Брила вышла из операционной через полтора часа. Она стащила с волос медицинскую косынку и кивнула. «Переломы, глубокая рана на холке. Потерял много крови. Но у котов 9 жизней, поэтому шанс есть. Оставишь его у меня на несколько дней. Потом уход и хорошая кормежка. Оплати только лекарства. Не спорь, сочтемся. Надеюсь, наш парень защищался или... Или... Или не защищался, если к нему применили чары подчинения. Он ведь не домашний, да?» Жизнь на улице делает котов настоящими хищниками. Кто-то поймал его и избил. Кто-то, способный справиться с семью килограммами злобы. Вряд ли это были жестокие, скучающие мальчишки. Вот и мне так кажется, мрачно заметила Аня. Это кот Тины Брипс. Оказалось, что брила не особо вдавалась в подробности давнего убийства. Тем не менее, она с большим вниманием выслушала рассказ Ани. Анна, разумеется, не стала посвящать подругу в некоторые нюансы, связанные с профессиональной деятельностью Люка. Впрочем, через некоторое время ей стало казаться, что Бри с ее ясным умом и наблюдательностью могла бы направить мысли Ани в свежее русло. Так и вышло. Поразмыслив над чашкой чая в крошечной приемной, девушки пришли к выводу, что кто-то нарочно подбросил избитого кота Анне. «Ты кому-то наступила на хвост», — предположила Бри, — «восхищена твоей прыткостью. Я тут уже второй год, но по-настоящему успела выбесить лишь Тиллу. Зато так сильно, что она чуть не обвинила меня в применении черной магии». Аня слушала Бриллу, раскрыв рот. История Бри была похожа на ситуацию с Люком. Гнездо, в котором она воспитывалась до 15 лет, как сирота, не признала ее дар. Ей отказали в возможности носить имя семьи — Энейер. Но она вполне была довольна фамилией Энор, вариантом родового имени. «А я даже рада, что у меня странный дар. Я заклинатель животных», — сказала ветеринар. «В противном случае Энейеры выдали бы меня замуж». «Насильно?» — ужаснулась Анна. «Ну нет. У нас в стране у женщин вроде как есть права». «С другой стороны...» Хотя мои сородичи больше и не обращаются в драконов, но все эти драконьи штучки еще в цене. Гнезда заключают сделки, Драки ищут одаренных жен. Впрочем, кому я рассказываю? А как ты-то за Нестейра замуж вышла? По большой любви? Аня признала правоту подруги. И поняла, почему та благодарна гнезду. Родня позволила ей учиться. К сожалению, когда Бри попала в большой город, Рядом с ней не было кого-то заботливого, способного дать совет. Огни столицы закружили молодую выпускницу колледжа. Она встретила парня и почти год жила надеждой на брак с ним. Но, узнав о ее беременности, тот ее бросил. «Моему сыну три года», — объяснила Брила. «К счастью, к моменту его рождения у меня была профессия. Честно говоря, первое время было очень тяжело». Но потом умерла моя троюродная тетка. При жизни она меня не замечала, зато после смерти облагодетельствовала, оставила этот дом и небольшую сумму денег. Девушка положила ноги на стол и виновато проговорила. Устала, прости. Так вот, Тила как-то выяснила, что я применяю к животным легкие чары, а поскольку мой дар официально не признан, я попала в двусмысленную ситуацию. До сих пор никто толком не понимает разницу между наследственным талантом и его темными вариациями, типа ведьминской магии. К счастью, это как раз и помешало Тилли лишить меня лицензии. У Люка Тонроу та же проблема. Знаю, но его никто не посмеет тронуть, его здесь любят, и он не женщина. Да, есть еще одна причина нелюбви ко мне нашей непревзойденной мистерс Эглад. Она ревнует мужа абсолютно ко всем дамам в возрасте от 13 до 45. И не без оснований, по крайней мере, в моем случае. Поэтому, если это она чуть не убила Лоу и подбросила его тебе в устрашение, я не удивлюсь. Анна несколько минут молчала. Встреча с Фенесом на дороге, их разговор в машине, кто-то мог видеть, как мэр подвозил ее домой. На вечеринке она все время чувствовала его взгляд. И если Бри права, он не был связан с деловым интересом. То есть у Тилы есть дар? Она тоже умеет подчинять? Бри пожала плечами. А ты думаешь, Эглад женился бы на неодаренной? Тила тоже горный василиск. Эглад поменял на нее свою первую жену. А ведь та родила ему одаренного сына Фреда. Пусть горк не одарен, Фред получил дар сполна. Не помогло. Теперь дело за Тиллой. Все ждут, когда она, наконец, забеременеет. «Ну и семейка», — пробормотала Аня. Вернувшись домой, Анна чувствовала некоторую взвинченность. Происшествие с котом взбудоражило ее. Чай в непривычное время суток не давал расслабиться. Ранним утром она пересказала Люку разговор с Бри. Фенес и Глад настойчиво добивался ее расположения скривившись, поведала Аня детективу. Настолько настойчиво, что Брилла подумывала о том, чтобы обратиться к своему гнезду. Ее в нем не очень-то привечают, но глава всегда заступается за женщин рода. Хенес завидный мужчина, помолчав произнес Люк, с харизмой. И даром хмыкнула Анна. Вы с ним, кажется, нашли общие темы. И их хватило, чтобы пострадал Лоу. Всегда держалась подальше от женатых мужчин, но Эглад нащупал мою слабость терпеть не могу бабников, а мэр пользуется не только положением, но и даром. Он просто заколдовал всех этих людей на пляже. Аня по привычке досадливо тряхнула головой. От этого движения тонкие дешевенькие шпильки разлетелись, и волосы густой волной упали на плечи. Хорошее питание, витамины, радость от каждого прожитого дня сделали свое дело. Тело Анны восстановилось, вернулось в форму. Даже хрупкие, слоящиеся ногти отросли в красивые овалы, за которыми Аня ухаживала сама с помощью баночки минеральной мази, подаренной женой доктора Деклера. Думаю, Горг рассказал Тиле о нашей вылазке к месту убийства. А Тила решила меня наказать. Поймала Лоу с помощью чар и... Ой! Рассеяны! Какой-то отсутствующий взгляд Люка стал жестким и сосредоточился на Анне. Она поняла, что случайно проговорилась. «Да, мы прогулялись к месту жертвоприношения», — призналась она. «Я хотела просто взглянуть. Там все равно ничего нет. Мы видели кота. И Горг, возможно, рассказал обо всем мачехе». «Я же просил не лезть в это дело», — недовольно напомнил танроу Аня села за стол и покаялась. Я знаю, прости. Мне не дает покоя тот факт, что девушки как-то связаны с Лонтахеймом. Я все время ловлю себя на мысли, что убийца может быть где-то рядом, среди нас. Думаешь, я не чувствую того же? Но мы недостаточно сильны, чтобы этим заниматься. Наше маленькое агентство не вступит в битву с... Как ты его там называешь? Серийным маньяком. Маньяк. Это слово ассоциируется у меня с безумием, непредсказуемостью, опасностью, одержимостью. Давай доверим дело профессионалам. Полиция не так уж глупа. Просто ничего подобного не происходило со времен заговора темных магов полвека назад. Черная магия, странный ритуал. Мы отвыкли от подобной дикости. Тем не менее, я отправил еще одно письмо со своими и твоими соображениями в отдел особо тяжких преступлений в Эйлонхейме. Пусть сами делают выводы. Если бы я мог...» Детектив замолчал и опустил взгляд. «Мог ходить, делать то, что доступно мужчинам в этом возрасте?» — поняла Анна. «Да, тогда все наверняка было бы по-другому. Но нужно радоваться тому, что есть. Впрочем, ей легко так говорить». Затем Люк задал вопрос на другую тему судя по лицу, тоже сильно его беспокоящую. «Ты действительно ощущала чары мэра? Он воздействовал на толпу?» «Да», — удивленно ответила Анна. «Все просто расплылись розовыми лужицами. Если выпустят опрос по поводу зимнего курорта, его подпишут все, кто там был. А разве другие этого не чувствуют?» В том-то и дело, что нет. Зная люди, как силен Фенес, вряд ли бы он получил всеобщее одобрение на выборах. Все, конечно, понимают, что Эглад и его молодая жена из горных василисков. Однако простым обывателям и в голову не приходит, что можно так нагло пользоваться даром, сильными магическими способностями, крайне редкими в наше время. «Надо же, я должна была догадаться. Это все ваш странный мир, его странные традиции и реалии постоянно сбивают меня с толку», – мысленно договорила Анна. Я никогда не общалась с горными василисками так близко. И я прежде тоже. Твой дар — это способность сопротивляться чарам. Он официально зарегистрирован в реестре? Да, гнездо его признала, несмотря на то, что три ееры отделились в отдельный род. Гельда, войдя в кухню, ответила за Анну. Простите, что невольно подслушала ваш разговор. Сама я не различаю чары и гладов, но слухи... Я всегда прислушиваюсь к слухам. Иногда особо чувствительные люди невольно озвучивают то, что скрыто от окружающих. В библиотеке триееров, Анна, было много редких книг о Василисках. Твоему отцу, с тех пор, как тебе исполнилось 15, поступали предложения о браке. Однако многие претенденты отказывались, познакомившись с описанием дара невесты, способности рассеивать морок. В общем, эглады не одни такие. Самые сильные из василисков умеют скрывать свои глубинные способности. Официально горные змеи обладают долгожительством, талантом к языкам, тонким слухам, острым зрением и особой физической силой. Анна вспомнила, с какой легкостью мэр поднял тяжелую коляску Эйджи одной рукой. Одни отличные дипломаты и талантливые политики. Фредов вписали в реестр в первые же часы жизни, а в четыре... Он смог прочитать главу из Кодекса Змеев, написанную на древнем языке нагов. Правда, с тех пор его уровень образования мало вырос. Гельда саркастически поджала губы. «Чаю? Я заварю свежий». «Конечно. Люди в городе подозревают», — продолжила экономка, отойдя к плите. «Девушек пугают Фредом и Гладом. Мол, ему по силам не просто задурить голову, а лишить воли. Горг, говорят, не способен отрастить чешую на руках» но обладает невероятной памятью. Тила чувствует настроение, может одним словом успокоить капризного ребенка или одного из своих мелких гавкучих песиков. Но при мне никто не упоминал, что глава города способен заворожить кучу народа сразу. «Но ты же тоже это понял, Люк!» «И Бри поняла», — взволнованно проговорила Аня. «Теперь она знала, за какие заслуги Нестейр взял ее в жены». В памяти Анны хранились воспоминания из детства о каких-то магических тестах. На них ей задавали странные вопросы, а настойчивые дяди и тети все время намеренно говорили неправду и старались запутать девочку. Однако Анна всегда видела суть. Тут Аня впервые пожалела о том, что Эйджи не унаследовал ее дара. «Я – видящий. Моя бабушка умела восстанавливать события прошлого» и делать их видимыми для других. Тогда еще магия не была чем-то редким и сакральным. Бри, как я теперь понимаю, различает животную суть гладов, поэтому Фенес ее и не покорил. Этим в избрилой похожи. Тонроу взял с тарелки печенья, повертел его в руках и положил на свое блюдце. — Ты тоже не только чувствуешь, но и сопротивляешься. — К счастью. Для доступа к реестру одаренных нужно особое разрешение. Можешь и дальше скрывать свою осведомленность. В противном случае, боюсь, она еще больше осложнит тебе жизнь.